л о ж и в палатку на сани, молодая женщина обернулась. Пьер р е д и с о н лежал на своей постели из ветвей пихты, а над ним не было ничего, кроме серого неба и верхушек елей. Казан стоял неподвижно, принюхиваясь. Шерсть на спине его вздыбилась, когда он увидел, что д ж о а н а стала на колени перед завернутым в одеяло телом. Когда она снова подошла к казану, лицо ее было бледно и будто застыло. Она окинула взглядом тундру, в ее глазах мелькнуло что-то чужое, пугающее. Джоанна в п р и г л а казана и обернула вокруг своей тонкой талии по стромке, как это делал отец. Они держали путь к реке, с трудом продвигаясь в глубоком, выпавшем накануне снегу. На полпути Джоанна оступилась и упала в сугроб. Одним рывком казан был уже рядом с ней и дотронулся холодным носом до ее лица. На мгновение Джоанна сжала ладонями его косматую голову. — О, волк! — волк! — только и сказала она. Она продолжала путь, но видно было, что уже этот первый небольшой переход истощил ее силы. На льду снег был не так глубок, но зато ветер усилился и дул с северо-востока прямо в лицо. д ж о а н а шла, низко опустив голову, и тянула сани в паре с казаном. Пройдя полмили, она остановилась и в отчаянии заплакала. Целых сорок миль. Джоанна прижала руки к груди и, тяжело дыша, повернула спиной к ветру. Ребенок спокойно спал. Она подошла к саням, заглянула под медвежью шкуру. Вид спящего ребенка придал ей силы, и она потащила сани дальше. Дважды, на протяжении четверти мили, она проваливалась в сугроб. Они шли вниз по реке. Когда на пути встретился участок непокрытого снегом льда, казан тянул сани один. д ж о а н а шла рядом, грудь щемила. Лицо оказалось Колю тысячи мелких иголок. Она вдруг вспомнила про термометр. Он показывал тридцать градусов ниже нуля и сорок миль пути. Но ведь отец говорил, что она вполне сумеет пройти их и не заблудится, что она сможет добраться до дома одна. Джоанна не подозревала, что даже отец побоялся б ы и д т и на север в такой мороз. Там уже ветер выл и стонал, предвещая близкую пургу. Лес теперь остался далеко позади, невидимый в сером сумраке ненастного дня. А впереди ничего, кроме беспощадной тундры. б у д т рядом хотя бы деревья, сердце Джоанна не замирало бы от ужаса. Но кругом только серая призрачная мгла. Горизонт приблизился, как будто на расстоянии мили. Небо совсем слилось с землей. Снег под ногами опять стал глубже. ж у а н н а все время высматривала предательские полыньи, о которых предостерегал отец, но вскоре поняла, что весь снег выглядит для нее одинаково, да и смотреть было трудно. От стужи болели глаза. Река расширилась. проходя через небольшое озеро, и тут ветер ударил с такой силой, что Джоанна еле передвигала ноги. Казану пришлось одному тащить сани. Теперь даже неглубокий сугроб был для женщины трудным препятствием. Она начала отставать. Казан медленно продвигался вперед, напрягая все свои силы. К тому времени Как они снова вошли в русло реки, Джоанна плелась позади саней, по следу проложенному казанам. Она уже не могла т т я н у т ь вместе с ним. Ноги ее все больше и больше наливались свинцовой тяжестью. У нее была лишь одна надежда — дойти до леса, успеть дойти до леса. Если они не доберутся до леса в ближайшие полчаса, она не сможет идти дальше. Только мысль о ребенке заставляла ее двигаться вперед. она упала в сугроб. Казаны и сани представлялись ей темными, туманными пятнами, и вдруг до ее сознания дошло, что они уходят, они были всего в д в а шагах, но Джоанне почудилось, что они уже далеко-далеко. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем она снова поравнялась с санями. Пройдя еще несколько шагов, Джоанна со стоном упала на них.